Мы-то знаем, конечно, что поскольку твердие в библейском смысле не существует, то нет и воды, которая над твердью. Вся вода, что существует на земле, существует над ней и нигде больше. Солнце нагревает океан и вызывает испарение воды, которая конденсируется в крохотные капельки. Собравшись в облака, гонимые ветром, Они при соответствующих условиях сливаются в более крупные капли и проливаются дождем, после чего влага вновь стекает в океан. Полный цикл кругооборота чрезвычайно сложен. Его трудно прогнозировать в деталях. Любой синоптик знает это на собственном опыте. Но это полностью замкнутый цикл, и дождь, В той же мере находится под твердью, в какой здесь находятся и реки, и моря. Глава восьмая «И назвал Бог твердь небом, и увидел Бог, что это хорошо, и был вечер, и было утро, день второй». Из этой фразы с очевидностью следует, что первый стих книги Бытие всего-навсего краткое изложение того, что последует дальше. Первый стих гласит «В начале сотворил Бог небо и землю, но в сущности, как описано ниже, небо было сотворено только на второй день». В этом стихе Особо подчеркивается, что небо лишь название тверди. В дальнейшем в Библии тоже слово порой обозначает обиталище Бога, расположенное где-то над твердью. Так читаем: Господь во Святом храме своем, Господь, престол Его на небесах. Псалом, глава 10. Стих четвертый. Это указание встречается только в тех книгах Ветхого Завета, которые были написаны в последнюю очередь. В более ранних текстах подразумевалось, что Бог живет на горе Синай или в ковчеге Завета. Однако к тому времени, когда создавался Новый Завет, представление о небе, как обиталище Бога, расположенном над Твердью, стало общепринятым. С этого начинается молитва «Отче наш!» «Отче наш! Иже еси на небеси!» В наше время, когда хорошо известно, что Тверди в библейском смысле не существует, понятие «небо» сохранило для верующих единственное значение – Место, где обитает Бог. Хотя и оно не имеет никакого отношения к Вселенной, доступной научным наблюдениям и измерениям. Глава девятая. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и доявится суша, и стало так» и собралась вода под небом в свои места, и явилась суша. Последовательность действий, в которой Господь творит мир, как это описано в первых стихах книги Бытие, выглядит весьма логичной, если глядеть на всю эту схему глазами авторов Жреческого кодекса. Процесс сотворения – напоминает суживающуюся спираль. Все идет от внешнего к внутреннему, завинчиваясь вокруг венца творения человека. Итак, переход от хаоса к космосу, разделение и отталкивание друг от друга космических тел, знаменующие конец случайного перемешивания вещества во Вселенной, начинается в первый день вместе с сотворением света и его отделением от тьмы. Все это пока связано с объектами нематериальными. На второй день отделяется материальная часть Вселенной, но та, что расположена, образно говоря, дальше всего от человека – небо над головой.